Глава 18. Я бегом поднялась по лестнице, ведущей к кабинету ректора, и услышала дикий крик. Кричала девушка. Девушка? Я резко остановилась. Как же я могла забыть, что у него... У него там эта красотка, которую ректор держал на руках, а потом еще и кружил. Он же ее отправил в свои комнаты. Но почему тогда она в его кабинете еще и кричит? «Лана, что случилось?» — услышала я взволнованный голос ректора. Но тут девушка резко замолчала, и из-за двери раздалось такое вот сюсюканье. «А это кто ж такой красивый у нас? А кто ж это такой пушистенький да зубастенький?» — ворковала эта Лана. Я отмерла. «Это то, что я думаю?» «Неужели цветочек тут?» «Но каким образом? Почему?» «Была не была. Я собралась с духом, и быстро постучала в дверь. «Саль, к тебе стучат!» — раздался громкий голос Ланы. И я вот не знаю почему, прямо вся подобралась и вновь почувствовала эту злость. «Не приведи луналикая, моя притихшая на время магия рванет. «Создатель!» — услышала я голос ректора. «Откуда ты здесь взялся, приятель?» «Ну точно, цветочек там. Ой, что будет?» «Одно хорошо, что искать его не нужно теперь». Раздались быстрые шаги, и ректор отворил дверь. В свежей рубашке и темных брюках с капельками воды на вьющихся темных волосах. Он был так хорош, что сердце у меня замерло, а потом застучало, как сумасшедшее. Да и мужчина, увидев меня, немного изменился в лице. Глаза его потемнели, он окинул меня нечитаемым взором, и кадык его дернулся. Понятное дело, я опять залилась румянцем, и резко отвела глаза. «Господин В'Яти, цветочек он у вас?» Я заглянула ему за спину и увидела не только цветочка, но и девушку ректора, которая ну вот совершенно не боялась. Взяла моего ланике на руки и чесала его под подбородком. «Как видите, адептка», — с тяжелым вздохом ответил ректор. «Заходите, я, поговорим. Заодно и кота своего заберете, Но сначала я должен понять, как он тут оказался. «Лана, оставь кота в покое и, пожалуйста, пройди пока в гостиную», — добавил мужчина. Девушка сверкнула хитро улыбкой. «Хорошо, братик», — и с большой неохотой положила цветочка на диван. А он, вот наглец, увидев меня, жалобно мяукнул, спрыгнул из дивана и потрусил ко мне. Сел рядом, заглядывая в глаза, вот как будто прощения просил маленький нахал. «А я...» Я во все глаза смотрела то на ректора, который вдруг заметно смутился, то на Лану. И на душе у меня вдруг стало так легко. «Брат? Луналика, как же здорово! Лана — его сестра, а вовсе не то, о чем я подумала. Она не его девушка!» Я, не зная, куда девать глаза, скорее схватила цветочка на руки и прижала к себе, почувствовав, как на моем лице расплывается дурацкая улыбка. Лана негромко рассмеялась, но, поймав взгляд брата, быстро вышла. Ректор первым нарушил молчание. «Салия, мне бы хотелось взглянуть на ошейник вашего питомца». Почему-то мрачно сказал он, и улыбка на моем лице тотчас увяла. «Ну не дурочка ли я?» Обрадовалась, что Лана его сестра, и сразу вообразила себе невесть что. «Мало ли что сестра, это еще ничего не значит. Точнее, значит...» «Это очень даже хорошо, что сестра. Но с чего я взяла, что ректор возьмет и тоже обрадуется? И, ну, скажет мне что-то приятное или...» «Ой, я совсем запуталась. Сама не знаю, чего хочу. Хотя знаю, конечно, но это ведь совершенно невозможно, то, чего я хочу». Я вздохнула и сказала, «Да, конечно, господин ректор». Подошла к нему поближе и почувствовала приятный запах. От мужчины пахло свежестью, пряными травами и еще почему-то сосновой смолой, нагретой на солнце. «Так что там у нас?» — пробурчал Сальман в яти и прикоснулся к ошейнику, прищурившись. Зрачки его вдруг стали быстро-быстро двигаться, и я поняла, что он изучает структуру магического ошейника. «Удивительно», — сказал ректор наконец. «Ошейник полностью разряжен». И он одним движением снял ошейник с шейки котика. На мой удивленный взгляд, пожал плечами. «Надо зарядить. В таком виде он никуда не годится». Я кивнула. «Но как он у вас оказался в комнатах, господин ректор?» Мужчина улыбнулся и потрепал кота по пушистой голове. «А вот это как раз понятно. Он шёл как на привязку на мою кровь, на мою ауру. Ваш питомец меня же как следует покусал, балбес этакий, вот и запомнил». «Точно». «Как я могла забыть о том, что у Ланике действительно есть такая особенность?» «Непонятно только, как ошейник мог разрядиться», — задумчиво добавила ректор. «Разве что». Глаза его сузились, и он внимательно посмотрел на меня. «Вы опять испытали сильные эмоции, Салия, и в этот момент неосознанно коснулись именно ошейника. Было такое?» Я опять кивнула. «Было как-нибудь». «Да в этой академии я только тем и занимаюсь, что сильные эмоции испытываю». Мужчина испытующе посмотрел на меня и медленно добавил. «Похоже, вам адептка не помешают подобные ограничители магии». Я вздрогнула и практически прошептала. «Вы про браслеты говорите?» Я знала, что это такое. В раннем детстве, когда магия только просыпалась, мне их сам папенька надевал. Ощущения были такими, что я их запомнила на всю жизнь, как будто из меня кто по капельке эту жизнь и вытягивал. Я прикусила губу и замотала головой. «Не хотите?» — вздохнул ректор и отбросил со лба прядку волос. «Нет», — прошептала я. «Ну что же», — мужчина забарабанил пальцами по столу. «Очень хорошо вас понимаю. Тогда придется серьезно заниматься медитацией, адептка». «Так вас больше устроит», — ректор посмотрел на меня и прищурился. «Луналика, но почему, почему с этой моей магией столько проблем? Медитацию я терпеть не могла. Скучно, нудно, тоскливо. Сидишь себе на полу, закрыв глаза, и смотришь в точку между бровями. И ничего не видишь. Но это лучше браслетов». Поэтому я резко кивнула, пока ректор не передумал. «Медитация лучше, господин ректор». «Ну что же, тогда сегодня же и приступим. Я лично буду заниматься с вами». Мои брови поползли вверх. «Вы?» Мак пожал плечами. «Я обещал вашему отцу я, помочь, если возникнет подобная ситуация. Он был моим преподавателем в свое время, и...» «Тут его лицо как будто потемнело. Я ему многим обязан». «Хорошо». А, господин ректор, что насчет штрафа, вспомнила вдруг я. Ах да, на лицо ректора набежала тень. К сожалению, Салья, штраф будет значительным. Я уже отправил сумму вашему отцу. Я уныло кивнула. Очень надеюсь, что папенька не напишет мне гневного письма. Но медитацией и правда придется заняться всерьез. И тут я вспомнила про боярник. Ведь я же шла к ректору, чтобы про них рассказать. А тут уже столько всего произошло, что чуть не забыла. Но раз решила, то все расскажу. Точнее, не все. Я сглотнула и начала. «Господин В'Яти, я шла к вам, чтобы рассказать». Смелость взяла, и вдруг раз и закончилась. Я замолчала. Ректор нахмурился. «О чём еще соли я? Я вас слушаю, говорите». «Ага, говорите. У меня язык прямо к горта не прилип». «Но надо сказать. И госпожа Угр сказала, что надо». «Это девушка, Меланья Савых. Она грозилась мне, что скажет своему папеньке про цветочка. И тогда моего папеньку ждет огромный штраф или чего похуже», добавила я, прикусив губу. «Вот как!» — медленно произнес Сальман в яте. и опасно прищурился». «Какая осведомленность у боярской дочери! Просто удивительно! Я разберусь с этим вопросом, Салия!» — добавил он, и в глазах его промелькнула тень гнева. У меня просто гора с плеч свалилась. Я просто молодец. Уверена, папенька бы мной гордился. И про боярник сказала, и про причину такой их нелюбви ко мне умолчала. А ректор, он ведь и не спросил про неё, про эту причину. Вот и хорошо.